Тело жрицы рассыпалось, словно состояла из песка, и испарилась, как труп монстра, ставшего опытом. И к этому я не имел никакого отношения. В чем дело? Святой меч, который стал единым целым со жрицей, постигла та же судьба. Тем не менее, сила жрицы, попавшая под контроль святого меча, не исчезла. Вся эта сила была полностью поглощена мной, я заполучил еще один навык Зеранга. А я думал, что следующий будет темная энергия. Моя специализация продвинулась, и я стал религиозным лидером. Только вот это меня нисколько не обрадовало, поскольку перк этой специализации был хуже, чем у святого. Пропаганда. Как не посмотри, это упрощенная версия измышления. Информация. Взгляд украдкой. Вы закончили? «Мисс стажер, где вы пропадали? Изголодавшаяся замужняя женщина чуть не села меня живьем. Растеряно. Извиняюсь, в учебном курсе есть уроки, в которые не могу вмешиваться со своим статусом стажера. Я рада, что вы успешно прошли обучение, правда?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 Внезапное изменение поведения Лану Вель вероятностью того, что преподавательский состав посчитал, что очаровательная младшая сестренка никак не повлияла на меня, поэтому заставили ее измениться. И что самое подозрительное... это были слова святого меча 3 да сэр герой если бы у меня не было святого меча 2 тогда у меня не осталось бы но выбора кроме как пользоваться святым мечом 3 и каждый день слушать ее советы по сути она бы заменила роль профессора морали это не могло быть простым совпадением поскольку я достаточно прожил в этом варварском мире чтобы замечать такие хитрости замаскированные под совпадением именно это сейчас и происходило гугу -гу. а это орки их много кто-нибудь пожалуйста помогите бубу -бу.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 Маг двухсотого уровня радовался победе над орком двадцатого уровня, хотя тот, кто издевается над слабым, должен испытывать стыд. с бедняга орк, вини судьбу, что родился слабее, чем девка, притворяющаяся милой. Что за глупости? Не обращая внимания на Луну Вель, которая, как обычно, не могла осознать свою вину, я подошел к юной леди, которая сидела на траве, дрожа всем телом. Первым делом я проверил ее статус.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 Вокруг меня образовался миниатюрный шторм. В пещере тренировок из меня пытались выжать все соки, отобрав навыки специализацию, на которые я полагался до сих пор. Хоть я слегка чистил почти все комнаты, используя божественный Z, все же стало немного труднее, когда я приблизился в комнате выпускника, совсем немного. Может я даже смогу справиться с тем принцем, если сражусь с ним снова? У меня уже было два навыка Z рангом, и хоть у принца их тоже было два,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 Его смуглое лицо, напоминающее картофель, и его превосходный статус совпадали с моими воспоминаниями. Он был следующим королем магического королевства. Его старший брат, нынешний король Чет, борясь с болезнью, умрет через три года. После чего этот человек займет престол при абсолютной поддержке граждан и дворян. Насколько помню, он был быстр в расчетах и придерживался правилам равноценного обмена. Я был рад увидеть его спустя столько времени, и он тоже тепло меня поприветствовал. Убить их всех! Что ты сказал, ублюдок?